Глава 14. Знающие клановые герои Мы двигались по маршруту, которым на Святой Земле пользовались для обхода территории. По нему же собирался пройти отряд Рена, но, сдается мне, их тоже поймали в клетку и святилище дракона, чтобы они не смогли убежать. Остаётся надеяться, что они не пострадали. Мы бежали, ориентируясь на указания рафтян. Наконец, впереди и правда показалась клетка, точно такая же, как была у нас. Рафталия! Есть! «Я метнул так саппорт, и Рафталь разрубила прутья навыком. Мы, не останавливаясь, бежали внутрь. Там мы увидели израненных и тяжело дышащих Рена и Клэр и Хью, которые стояли кольцом, защищая Винди Мелти. Последняя сжимала в руке меч и поддерживала стену ветра, которая защищала ее отряд. Скорее всего, этот меч из перья фира помог Рафтян добраться до нас. Однако отряд Рена не мог остановить копья, которые в них летели. Все наши союзники истекали кровью». На Фуме. увидев нас, Мэлти просияла. На Фуме пришел. А, да. Наконец-то подкрепление. Отреагировал и Вокруг их отряда летала стая копий, то и дело нанося меткие удары. Нам достались мечи, а тут, значит, копья. Видимо, враги осторожничают. Они знают, что Ренгерой меча и не хотят, чтобы он скопировал мечи, наносящие незаживающие раны. Подкрепление? Как и в нашем случае, врагами выступала пара героев, на сей раз то и рукавицы, а также несколько военных пьянцы. Получеловек волк, зверь человек-тигр, и кажется, один обычный человек. Похоже, в пьянце различные расы спокойно уживаются друг с другом. Герой считают что случилось с первым взводом? Ты поверишь, если я скажу, что мы их прогнали? Командир замолчал, пади задумался о чем-то. Так или иначе, нужно уменьшить количество врагов! «Займись остальными!» — крикнул герой рукавицы. «Погоди!» — попытался остановить его командир. «Стой, кому говорю!» Однако герой рукавицы, одетый примерно как фоур, метнулся ко мне и использовал навыки. «Эрстраж 5! Секонд 5! Дрит 5! Лунный клинок 5! Кулак истребителя тигров 5!» «Оп-оп-хоп!» Какая знакомая комбинация. Я уже сталкивался с ней, когда тренировался с фоуром. Я смог отбить и увернуться от всех атак, по ходу дела отражая копья. «Что? Ты предвидишь мои движения?» «Неужели вам мне сказали, что у нас тоже есть герой рукавицы?» «Сказали, но мы не можем отступить!» Выпалил герой рукавицы и взглядом подал сигнал своей напарнице, миниатюрной девушке с топором. На ней появилась кокейная маска, тут тоже понятно, чего ожидать. «Джейсон Мердер x «Да, этот навык я тоже знаю». Это усиленная версия того, которым пользовался доспех. «На землю!» Скомандовал я, когда в нас полетела рубящая волна в виде красной бензопилы. К счастью, область поражения этого навыка достаточно ограниченная. Нырнув под него, я схватил героя рукавицы за руку. «Как тебе такое? Тёртл X? В ответ герой рукавицы выпустил в меня навык свободной рукой. Я ощутил мощный удар и поэтому мигом догадался, с чем имею дело. Я запустил циркуляцию цепотелу. А, усиления от цене много не хватило, так что часть урона я все-таки получил. Ты отразил навык? Ха! Изо рта парня полилась кровь, однако он проглотил ее и застучал по моей руке с такой силой, будто пытался сломать ее. Отпусти его! Красант Брейк Икс! Герой топора набросилась на меня, чтобы помочь товарищу, и попыталась обрушить размашистый удар. Когда топор опустился, он оставил в воздухе след в виде полумесяца. Мы тоже не собираемся бездельничать! «Не забывайте о нас!» «Ха! Я есть!» Рафталия, Руфт, Сейн и Тень дружно остановили мощный навык героя Топора. «Давайте пользоваться возможностью, пока она есть!» Мелти подняла свой меч. «Да! к Рафа. Мелти организовала составное заклинание с участием себя, Винди и Хию, и непонятно, когда добежавший до них Рафтян. Фиратян, помоги мне! Я взываю к вам, мать-земля и твои причистые силовые потоки!» «Укажите путь всему живому и дайте им сил! Внемлите моим словам силовые линии! Как источник силы мы повелеваем! Расшифруй законы мироздания и не спошли удар, что истребит всех вредителей! Высшее составное заклинание – Божественная Молния!» Усилиями заклинательниц на отряды пьянца обрушилось нечто похожее на приговор. «Магия молний! Раз так! Ха!» Едва командир понял, с чем имеет дело, он развернул искривляющее пространство полотно и направил его вверх. Молнии прошли сквозь ткани бесследно исчезли. Черт, как же бесит! Мы это предвидели! Ха! Ква!» Мелти взмахнула перед собой мечом, а ахию крылом. Вместе они выпустили режущую волну воздуха, которые примешались брызги яда. О! С ней меня расслабишься! Тигр ловко прокрутил перед собой копье, останавливая атаку. Жаль, она наверняка могла его отравить. А! Вдруг обронил тигр и зажал рукой рот, словно его тошнило. «Это кровь!» Рафтян и ее зловеще ухмыльнулись друг другу. «Ква! рафуфу. Вдруг вокруг военных пьенцы проступило фиолетовое облако. Ого, так Хия все всё это время тайно распыляла яд? А Рафтян помогла его спрятать. Я слышал о ниндзя, который высасывает из раны кровь и делают из нее оружие. И в конце концов у нас есть Ренс, с его арсеналом бесчеловечных атак. Однако Рафтиан Хею превзошли по жестокости даже настоящих ниндзя. Хм, я есть ощущаю поблизости нехорошие мысли. Откуда они есть исходят? Кто есть относится ко мне с таким пренебрежением?» «Если у вас сложилось такое ясное впечатление, то это на фуме сама». Какое же у них развитое шестое чувство. Впрочем, сейчас не время дурачиться. «Они распылили яд! У нас есть лечебный спрей! Срочно используйте!» «Чего у них только нет». Волк и правда достал из кармана банку со спреем и раздавил ее ногой, распылив содержимое. «Вперёд! Гей-балк-кастом!» «Гей-балк. из кельтской мифологии». Военные пьянцы метнули еще несколько копий. Они целились в Малти и Виндио. «Малти! Королева! Ваше Величество!» Рена и Клэр, сражавшиеся плечом к плечу, тут же кинулись ей на помощь. Тень тоже бросилась на перерез, отбив атаку героя топора. Венди! Я тем временем ударил героя рукавиц с саппортом, затем бросился защищать Мелти. Рен нацелился на летящие Виндию копья. «Ах! <связывая> меч Метеора Экс, Штормовой меч Фанхуана Экс. Рен переключился на два меча, выпустил звезды и провел выпад клинками и фениксами, чтобы спасти Винди от смертельной опасности. «Шилд Призан!» Я защитил Мелти остальных с помощью клетки щитов. Легкий снег!» «Ах!» <связывая> Рафталия использовала навык, который отнимают у врага ману, и отправила героя рукавицы в нокаут. «Вам не взять его в плен, Торнэйдо Xx. Миниатюрная девушка с топором закрутилась так, что превратилась в торнадо. Она подлетела к рафтали и набросилась на нее, защищая герою рукавицы. «Камнелом X! Земля содрогнулась, когда герой топора с оглушительным грохотом создала ударом небольшой кратер. Рафталия отпрыгнула далеко назад, и девушка воспользовалась этим, чтобы поднять героя рукавицы и отпрыгнуть. Все, что она сейчас сделала, это помогало ему. Тем временем Рен закончил читать заклинание. Liberation Magic Enchant! С помощью этой магии он впитал в мече остатки составного заклинания Малти, а затем. Lighting Sart! Мечи засветились и заискрили от молний. Рен встал в боевую стойку и посмотрел на противника. Прямо сейчас он выглядел, с одной стороны, как бесстрашный герой, но с другой, как красавчик-мечник, кумир подростков. Особенно это впечатление подчеркивалось снаряжением, которое Рэн выбирал по своему вкусу. Когда я вижу его таким, то... Э, да. Понимаю, почему Рэн хочет порвать со своим прошлым. Даже невзирая на то, что он стал действительно сильным и надежным союзником. «Лайтинг Hundred Сорт X! Рен вскинул меч, и на врагов обрушилась стая грозовых клинков... Военные пьянцы снова ответили на это полотном, которое перемещало атаки в неизвестном направлении, а вот герою-топора пришлось отбиваться изо всех сил. Тем не менее, некоторые клинки все же задели ее до крови. «Я так и знала, что замучили сражаться с тобой, герой меча!» — процедила герою топора глядя на Рена. «А, Фоми, эти два... Да, это клановые герои, верно?» — перебил я. «Похоже на то!» — Рен кивнул. Причем они еще отразили некоторые из моих навыков так, словно знали о них заранее. «Так же, как и ты!» — вставила герой тупора. «Ведь у вас есть герой-рукавицы из параллельного мира!» «Правда, между этими героями огромная разница в умениях», — заметил я. На самом деле я не мог по-настоящему оценить эту разницу, так как увидел лишь несколько навыков этого героя, но уже очевидно, что он, по-видимому, не обучен использовать Сы, так как ничего не сделал с отражением своей то ли игнорирующей защиту, то ли пропорциональной атаки, и получил урон. Фурба на его месте развеял эту атаку так же, как я. В этом смысле он лучше натренирован. С другой стороны, атаки этого героя у рукавица мощнее, но это, скорее всего, заслуга усиливающей магии. «Уверена, он бы не согласился с тем, что уступает вашему герою, но я должна признать, что вы сильней!» «Я правильно понимаю, что вашего священного героя взяли в плен?» Как я и ожидал, она промолчала и заговорила о другом. «Мы не можем проиграть вам!» Это нужно нашему миру и нашему герою. Хм, раз такое дело, можно спросить одну вещь. Кстати, какой метод усиления у тупора? Конечно, она из другого мира, так что ищет не станет от этого сильней, но вдруг этот метод поможет Рену. Нафами, это как-то слишком уж прямолинейно. Телесное усиление, но объяснять его сложно и долго. Ого, все таки люди в прошлом отвечают совсем не так, как в будущем. Так бы мне просто многозначительно отказали. «Здесь много серьезных людей, которые сражаются за долг и честь. Обожаю эту эпоху». «Если хочешь, чтобы я рассказала об этом, то...» «Хватит пустых разговоров!» Вмешался человек из числа военных пьянцы, который наверняка руководил этим отрядом. «Эх, на самом интересном месте. Помолчал бы». «Уходим! Конечно, недоволен результатами, но мы смогли ранить врагов. Осталось подождать, пока они ослабнут напасть снова. Есть только один способ вылечить эти раны. Прийти в пьянцо! «Буду молиться, что все у вас сложится благополучно!» Летающие копии вернулись в руки военных, а герой топора пора взвалила на себя герой рукавицы и сбежала. Враги накрыли себя загадочным полотном и исчезли, с их точки зрения они столкнулись с неожиданным подкреплением, неизвестно, что еще может случиться, когда имеешь дело с толпой героев. Поэтому они решили, что нужно отступить, тем более, что они успели нанести моим союзникам не заживающие раны. «Сбежали, значит?» — пробормотала Эклер. все таки они не похожи на некоторых перерождёнцев и церковных фанатиков, которые до самого конца прут на пролом. Ещё бы. Ведь мы имеем дело с героями и военными. Они тщательно придерживаются планов, которые принесут им победу в общем и в целом. Однажды мы смогли запутать армию пьянца, столкнув ее с толпой монстров, но теперь они ведут себя совсем иначе. Вот уж действительно в одиночку я бы не захотел сражаться против такой страны. Тем более, что теперь в её распоряжении зловещее оружие — К тому же им хватило ума не использовать мечи против Рена, чтобы он не смог их скопировать. Возможно, они встроили в оружие механизмы самоуничтожения на случай, если она попадет в руки врага, но даже это не отменяет риск того, что Рен коснётся одного из мечей во время боя и обратит их силу против пьянца. «Каким-то чудом мы всё-таки выжили». Мелти выдохнула. «Но они, конечно, нашли себе очень неприятных союзников». «Насколько я понял, самопровозглашённые боги испугались нас и решили похитить героев параллельного мира, чтобы заставить их союзников сражаться с нами». Объяснил ей ситуацию, пока занимался лечением. «Да, это достаточно эффективный способ избавиться от людей, которые представляют для них угрозу», — согласилась Мелти. «Тем более они практически не рискуют. Они и в будущем такие же коварные». «Получается, это все таки из-за них в себе до будущего?» «Мы убили в прошлом одного из высокопоставленных богов, и они тут же решили сменить тактику, чтобы и с ними не случилось того же самого». «Однако что-то тут не складывается. Насколько я понял, самопровозглашенные боги слишком любят внимание. «Судя по всему, помощникам пьянцы хочет сранить нас, чтобы заставить плясать под их дудку», — заявил Мелти. «Ага. Они не боятся случайно убить нас, но, наверное, и правда рассчитывают управлять нами при помощи угроз. Но ведь их план строится на предположение, что оружие сработает как надо». Ага, но они наверняка учитывают и появление методы лечения. Увы, хотя против нас не заживающие раны использовать бесполезно. Для всего остального мира новое оружие по-прежнему представляет смертельную опасность. Если мы обратимся к другим странам с предложением пократь пьянцу за союз с самопровозглашенными богами, то на этом можно построить альянс. Но это будет крайне трудно. Малтина хмырилась в точности как подонок. Я знаю, что есть страны, которые будут готовы сражаться за правое дело. Новых правительствах тоже могут стить хитрецы. Они будут громко заявлять о восстановлении справедливости, при этом рассчитывая сдаться пьянсе при первой же удобной возможности. Действительно, такой альянс нам не нужен. Я уже сейчас предвижу, как союзники будут нас критиковать, мол если пьянса союзничает с непобедимыми существами, которых под силу одолеть только нам, то почему мы сами не нападем на врагов? Что касается самой пьянцы, то пока неизвестно, будут они хранить молчание или делать громогласные заявления. «Тут пока 50 на 50. Кажется, Мамору и его товарищам придется доработать свой план борьбы с пьянцей. По крайней мере, уже сейчас ясно, что переманиванием на нашу сторону героя Лука дело не кончится». «Жаль, конечно, что девушка с топором не успела рассказать про свой метод усиления. Даже если бы ей дали договорить, не факт, что её метод не изменился в будущем», — заметил Рэн. «Это, конечно, важный момент». От частичной убежденности метод не откроется. Вот бы у нас были основания твёрдые верить, что топор не менялся со временем. «Видимо, их священным героям тоже был меч?» – уточнил я. «Однозначно», – подтвердил Рен. «Меня раздражает ситуация, в которой мы оказались. Теперь нам приходится сражаться даже не с перерожденцами, а с другими героями. Здорово было бы найти с ними общий язык и общие ценности». как это произошло с Грас и Ларком, но сдается мне, что пока их священные герои в заложниках, нам это не светит. Единственный подход, который я вижу, строится на том, что нам под силу победить тех, кто им угрожает. Если мы каким-то образом спасем заложников, герои наверняка помогут нам. «Кажется, защищаться тут мало. Нам придется нападать самим, если мы хотим победить». «Да. И похоже, нашим врагам было важнее напасть на тебя, чем на Святую Землю», — вставило Мелти. «А на остальных...» «Мне кажется, они на фаур напали». Я волнуюсь, потому что на Рафасбор откликнулась лишь Рафтян. «Я тоже беспокоюсь. Давай скорее к ним!» Потребовала Мелти. Объединившись со второй патрульной группой, мы вернулись в деревню.